Пункт второй. Дарование и мастерство. Эпиграф. Красота не прихоть полубога, а хищный глазомер простого столяра. Осип Мандельштам. Через рассказ о пространстве музыки проходит дивная нить, ведущая к артистическому пространству в изобразительном искусстве и к идеям эпохи Ренессанса. Для художников, чье творчество пришлось на переходный период от Средневековья к Новому времени, Самой увлекательной новинкой была линейная перспектива. Первым, кто дал подробное описание практического использования правил линейной перспективы, был гениальный итальянский художник Пьерро делла Ла Франческо. Введение линейной перспективы в практику преобразовало художественное пространство, наделив его ясностью расстояний и пропорций. Например, часто встречающиеся на картинах и в рисунках того времени пол в клеточку как бы придает числовое значение расстояниям. Линейная перспектива отразила оптимистичный и рациональный дух Ренессанса и стала важным средством выразительности. В истории мирового искусства существовали и другие методы организации художественного пространства. Например, пространство субъективно искривленной перспективы на древних амфорах и фресках, и на византийской мозаике, и русских иконах было ближе к естественному видению – чем пространство линейной перспективы. Эту разницу в ощущении трехмерного пространства невозможно объяснить с позиции нейропсихологии зрения, объяснение этому в разнице мировоззрений. Для творцов Ренессанса восхищение линейной перспективой и ее математикой имело прямое отношение к прославлению разума. Одна из знаменитых иллюстраций этого мировоззрения – витрувианский человек Леонардо да Винчи – В этом рисунке используются квадрат и окружность для изображения совершенных мужских пропорций. Слова протагора «человек есть мера всех вещей» передают суть духа Ренессанса. Теоретические обоснования оптики и линейной перспективы были заложены в тысячном году математиком и философом Аль-Хазеном Ибн Аль-Хайсамом. Он был первым, кто объяснил коническое проектирование света в глаз – введя таким образом понятие «точки схода». Несколько столетий спустя использование «точки схода» приведет к объединению трехмерного художественного пространства в работах творцов Ренессанса. Начиная с XIV века, европейские художники и архитекторы стали применять алгебраические и геометрические методы в практике линейной перспективы. Эта рационализация трехмерного пространства была не абстрактной игрой с числами, но плодом практических исследований выразительных возможностей пространства. Например, Пьеро де Ла Франческо использовал линейную перспективу, чтобы делать ясной символику образов на своих картинах и фресках. В искусстве Ренессанса бесстрашное соединение искусства и науки, включая анатомические исследования в дохолодильниковую эпоху, говорят о потрясающе возросшей вере в возможности человеческого разума. Благородная и безграничная любознательность служила как практическим решением жизни, так и науке и искусству. Леонардо да Винчи, часто называемый идеальным человеком эпохи Возрождения, был инженером, художником, музыкантом и анатомом. Чтобы удовлетворить свою жажду познания природы, он проводил разнообразные исследования, включая изучение анатомии человеческих тел, желание достоверно изобразить мимику лица и движение тела, рук и ног, держала Леонардо по ночам в импровизированном анатомическом театре. Страшная и вонючая работа анатома-самоучки давала ему материал для создания изумительных рисунков, показывающих мускулатуру тела, мышцы лица, детали организации системы зрения и расположения плода в череве матери. Как изобретатель, Леонардо прославился своими инженерными решениями для театральных постановок – гигантской моделью коня и новаторской технологией отливки модели в бронзу, и прототипами танка и вертолета, его картины входят в число самых знаменитых шедевров живописи. Кроме того, Леонардо работал над трактатом об анатомических исследованиях и пытался приобрести навыки в математике. Вся его жизнь служила познанию нового. Леонардо не был одинок в своей универсальности. Его старший современник Филиппо Брунеллеске – был художником, архитектором и первым инженером в современном значении слова «инженер». В юности Брунеллеске обучался математике и скульптуре. Его самое знаменитое создание – это гигантский купол Кафедрального собора во Флоренции, постройка которого потребовала смелых и точных инженерных решений. В работах Брунеллеске и Леонардо, будь то картины, рисунки, и грандиозный купол собора или трактат об анатомии – Нам является синергетический союз чувства и разума, и Брунеллески и Леонардо были профессионалами высочайшего класса и талантливыми творцами с незаурядным интеллектом. Профессиональные навыки сами по себе не гарантируют гениальности, но гений всегда обладает исключительным владением своего ремесла. Иногда художественный дар провозглашает себя в необычной новизне, как в композициях Легети и созданиях Сальвадора Дали – Иногда дар является облеченным в традиции, как в музыкальном творчестве Шуберта и Джейкоба Кальера, и в живописи Ильи Репина и Ода Нердрума. Можно быть блестяще одаренным от природы, но любое дарование, как не отшлифованный алмаз, требует умелой и терпеливой работы, чтобы его грани засияли для мира».